«Дарья Сталь. Спорим, ты будешь моей». Автор, 2024 год. С детства я терпеть не могла две вещи. Бытовую магию и мальчишку, который жил по соседству. Годы прошли, я выросла в завидную невесту, а мальчишка — в звезду Макбола. Мы всё ещё живём по соседству, но уже в студенческом общежитии, и всё так же не можем терпеть друг друга. Никто не объявлял перемирия в нашем многолетнем противостоянии, но однажды вечером он явился на мою кухню и с тех пор не отходит от меня ни на шаг. Так, я не поняла, это он что, ухаживает за мной?» Пролог. «Эрик Дарквотер». «И я ей говорю, она такая, и потом мы вместе...» Я сушил волосы полотенцем, в полухо слушая привычный трёп, который не прекращался в мужской раздевалке после тренировки по макболу. Всё звучало довольно обыденно и скучно, и воспринималось не больше, чем фоновый шум. Парни обсуждали тренировку, предстоящую игру, девчонок и иногда учёбу. Правда, в последнее время всё чаще возникали обсуждения нового модного веяния, заставить девушку пригласить себя на серебряный танец на новогоднем балу. Я не очень понимал суть проблемы, поэтому никогда особенно не интересовался этой темой. Но вот ровно до сегодняшнего дня... «Да что там сложного заставить девчонку бегать за собой?» фыркнул Арнас, парень с первого курса и из запасного состава. «Нашли, о чем спорить». «Ну, не скажи», — возразил другой запасной игрок. «Не каждая может позволить себе флиртовать». «Да брось!» — отмахнулся Арнас. «Любая, любая будет в восторге, если на нее обратит внимание Грока с команды по Макболу. Ты только посмотри на нас! Мы же элита-элит! Каждая мысленно будет примерять на себя твою фамилию, подбирать им и деткам!» Парень заржал а я усмехнулся. «Мужская раздевалка — лучшее место для хвостовства своими любовными победами. Ну или их сильным преувеличением». «Да ну, некоторые аристократки слишком дорожат своей репутацией, их же маменька заругает», — вставил третий. «Я тут к одной подкатил». «Так она задрала нос до потолка», — подокнул ещё кто-то. «Да? Кто?» — оживились парни, предвкушая свежие сплетни. «Руби Бонфаер», — нехотя ответил парень. От этого имени и контекста разговора у меня против воли сжались кулаки. И я проявил просто чудеса выдержки, чтобы не сломать лицо, говорившему после следующей фразы. «Задрала нос, могла бы задрать юбку». Парни заржали, а я закрыл дверцу своего шкафчика с излишней силы. Створка бахнула, но в шуме раздевалки это был просто еще один звук. «Так раз ты считаешь, что можешь влюбить в себя любую, может, докажешь?» — начал подстрекать один из присутствующих. «Руби в отличный трофей!» Парни снова загоготали, я подошел к голдящей компании. «Смотрю, много сил у вас осталось, расхватает столько трепаться». Процедил с привычной ленцой, окидывая запасной состав взглядом. «Да ладно тебе, Эрик, мы ж ничего такого!» Примирительно сказал ближайший ко мне парень, в отличие от прочих, уже наполовину одетый. «Просто обсуждаем баб, предлагаем Арнасу доказать свою крутость и приударить за бунфаер!» Я мысленно напомнил себе, что бить людей, потому что они идиоты, плохо для репутации. Да и вообще, выпускнику Академии неуместно ломать пальцы первокурсникам. Но и наблюдать просто так за этими шакалами не было никакого желания. «Думаю, Арнасу придётся доказывать свою крутость на ком-нибудь другом», — медленно проговорил я. «Руби Бонфаер — мой трофей». «Так вы же вроде как терпеть друг друга не можете», — удивился один из присутствующих, сидящий в одном полотенце. «Вот именно», — кивнул я в ответ. «Поэтому я не могу позволить обижать её, кому попало» парни не понимающие приглянулись, и я же усмехнулся и добавил: сам буду